Джефф не был экспертом, но он сравнительно недавно закончил шутку. Еще помнил, как берут отпечатки пальцев. Притихший Левентер явно сознавал, что ситуация ему совершенно не подвластна, поэтому даже возражать и сопротивляться не стал. Закончив с ним, Джефф взглянул на девушку, затем на райдер который как бы нехотя утвердительно кивнул головой и сказал, обращаясь к ней... «Никто не причинит вам никакого вреда, мисс. Как ваше имя?» Она плотно сжала губы и отвернулась в сторону. Райдер вздохнул, взял дамскую сумочку, которая принадлежала ей, и вытряхнул содержимое на стол. Среди предметов нашел конверт и прочитал адрес на письмо «Беттина Айвенхоу, Саут-Найпл, 888». Он посмотрел на девушку. Испуг придавал ей необыкновенное очарование, хотя ее славянская красота была и так заметна. Айвенху? А может быть, Иванова? Русская? Нет, я родилась здесь. Зато ваши родители готов поспорить нет. Девушка ничего не ответила. Райдер еще раз просмотрел содержимое ее сумочки, и нашел две небольшие фотографии, ее и Левентера. Значит, она уже не в первый раз здесь. Дарби Джон, перекосившись от отвращения, бросил сержант. Разница между любовниками составляла 40 лет. Шантажировать собираетесь, Левентер попытался произнести эти слова с презрением но чувствовавал что на самом деле он еще не опомнился от испуга вымогательство да я могу шантажировать до конца твоих дней бесстрастно заметил райдер или отправить на тот свет даже не прибегая к шантажу эти слова повисли в воздухе как гоклов меч просто сейчас Другое. «Где находится твой сейф и где ключ от него?» Левентер, почувствовав облегчение, невольно фыркнул. «Мерзкий взломщик!» «Подобные слова к нам не относятся». Райдер достал перочинный ножик и подошел к девушке. «Ну так что, Левентер?» Левентер с решительным видом сложил руки на груди. «Образец рыцаря юга!» Райдер передал нож Джеффу, который, не задумываясь, приставил его острым концом ко второму подбородку Левентера и чуть нажал. «О, — Провь, сказал Джефф, — такая же красная, как у всех остальных. А может, нож простерилизовать? Обойдется». — сказал Райдер. — Теперь делаешь движение вниз, а затем направо. Вена как раз там и находится. Джефф посмотрел на узкое лезвие ножа. Кровь была только на самом его кончике, но Левентер, прекратившему всякое сопротивление, по-видимому, казалось, что кровь у него так и хлещет. — Сейф находится у меня в кабинете внизу, — произнес он хриплым голосом. — Ключ в ванной. «Где именно?» — спросил Райдер. В... «Позводят мыло для бритья». «Странно. Честный человек. А прячет ключ в таком месте?» Содержимое сейфа наверняка представляет интерес. Сержант отправился в ванную комнату, откуда вернулся через несколько секунд с ключом в руке. «В доме слуги есть?» нет — Видимо, действительно нет, иначе они порассказывали бы вашей жене просто потрясающие истории. — Ты ему веришь, Перкинс? — В целом нет. — Я тоже. Райдер вынул три пары наручников, еще недавно принадлежавшие начальнику полиции. Чтобы приковать левую руку девушки к столбику кровати Вторую, чтобы приковать к нему левую руку Левентера А третий, пропустив ее через ажурную спинку кровати Сковал их свободные руки В качестве кляпа он воспользовался наволочками Прежде чем вставить его Левентеру в рот Райдер сказал У такого лицемера, как ты, произносящего гневные речи против вашингтонского стрелкового лобби, наверняка полно оружия. Где его искать? В кабинете. Джефф начал методически обыски. Медор спустился вниз, отыскал кабинет, нашел шкаф с оружием открыл его. Автоматов Калашникова не было и в помине, зато его внимание привлек необычный пистолет незнакомой марки. Он завернул его в носовой платок и опустил в один из карманов с его необъятного пиджака. Сейф размером 6 футов на 3 выглядел внушительным, массивным, весящим не менее четверти тонны. Он, наверное, был установлен в те незапамятные времена, когда у взломщиков не было столь изощренной техники, как сегодня. Судя по всему, для открытия этого сейфа одного ключа было недостаточно –